Глава шестая Выскочив в прихожую, Алла застала только раскрытую дверь и мокрые следы на полу. Гарик сидел на пуфике и сверкал хитрыми глазами. Специфический запах указывал, что котейка пометил обувь. Хлопнув входной дверью так, что стены задрожали, рыжая рванула на балкон. Там рядом муж ставил машину. Поскольку балкон выходил на ту сторону дома, а не во двор, она просто не могла видеть припаркованное авто. Ключей на полочке не оказалось, значит, муженек успел их прихватить. А вот документы дома оставил. По пути ухватила гантели, приобретенные для поддержания фигуры в домашних условиях, но которыми пользовались раза три от силы. Пока муж с Танькой обходили дом, спортивные снаряды, став снарядами метательными, красиво упали на багажник и крышу машины. «Психичка!» — проорал Виктор, увидев вмятины. «Козел!» Не осталась в долгу Алка. Представление уже стало собирать зрителей. Из окон повысовывались любопытные, прохожие стали шеи сворачивать. Самые бесцеремонные остановились наблюдать. «Не смей заявляться домой!» Перегнувшись через перила, рыжая метилась в Таньку ботинком изменника. Этаж третий, глазомер тоже нормальный, не попало. «Это и мой дом, и вещи тоже мои!» Виктор понимал, что аргумент так себе. Нужно забрать карты и документы. «В суде получишь свои вещи!» И жена скрылась в квартире. Алла не собиралась портить документы, это бы затянуло развод. Но и просто отдать вещи не хотела. Слишком легко. Вооружившись ножницами, распахнула шкаф. Рубашки, галстуки, носки и все, что под руку попадалось, превращалось в дырявые тряпки. Гарик, удобно устроившись, сделал большие дела в сумку неприятной гости. Рыжая, увидев это, вышвырнула вещь с балкона. Разбитый телефон и потерянные ключи – не ее проблема. Отходняк накрыл через пару часов. Плакать она не могла. Сидела на полу на кухне и смотрела в одну точку, бездумно поглаживая притихшего Гарика. Измена мужа не стала такой уж большой неожиданностью. Что она ничего не замечала – вот где неожиданность. И Гарик не просто так рычал на Виктора. Кот чувствовал, что тот проводил время с Танькой. Нет, он не мог знать, с кем конкретно ее теперь уже бывший муж развлекается. Просто у Таньки был не то порошок для стирки с сильной одушкой, не то что-то в косметике, на что рыжий чихал. А ведь могла и заметить, когда бывшая одногруппница приходила на день рождения, Гарик также чихал, обнюхав ее. Неужели тогда запомнил ее запах? Быть такого не может, он же не собака. Мысли текли, как кисель. А ведь Виктор и от близости с ней не отказывался. Надо посетить КВД. Кто их знает, где шарухались? Подумала отстраненно. И квартиру делить придется. А кредит еще не погасили. Кот испуганно отпрянул, когда хозяйка вдруг начала колотить кулаками по полу, а потом, улегшись на этот же пол, разрыдалась. Гарик не знал, чем помочь. Просто лег рядом, желая утешить. Алла не любила Скарлетт О'Хара, ей не нравилось ее отношение к людям. Но импонировала деловая хватка. Она зубами выгрызала свое благополучие, как могла. Неоднозначная героиня, которой она восхищалась подростком и осуждала, будучи уже достаточно взрослой. Сегодня же она была намерена поступить как книжный персонаж. Я подумаю об этом завтра. Ночью она глаз не сомкнула, лежала в темноте на полу кухни и рассматривала потолок. Прозвенел будильник, и девушка, как сам было, пошла собираться. На работе провела только полдня, и ее отправили домой, подумали, что просквозила в поезде. Алла не стала опровергать догадку. Вечером должен был состояться поход в клуб, подарок на день рождения Ани. Отодвинув все на задворке сознания, Рыжая взяла себя в руки и пошла наряжаться. Сначала отпразднуют, потом будут разбираться». Сейчас она не готова, а в понедельник подаст на развод. Хорошо хоть сообразила документы все увезти в фирму и убрать в сейф, потому что в ее отсутствие Виктор явно заходил, забрал все, что уцелело. Приняла ванную, погладила соблазнительное платье. Из квартиры вышла красивая и жизнерадостная девушка, готова веселиться ночь напролет. Никто из подруг не заподозрил, что у нее случилось вот это вот. Она с головой нырнула в загул. Да еще и узнала страшную тайну самого клевого танцовщика. Но чем ближе такси подъезжало к дому, тем тревожнее становилось на душе. Да и поясницу странно тянуло, и не похоже, что просто набегалась на каблуках. Вчера от шока даже забыла, что уже пару дней такое состояние, будто грядут красные дни календаря, хотя еще рано. Боль усиливалась, тянула внизу живота. В квартиру она еле зашла, закрыв дверь, прислонилась спиной и сползла вниз. От боли перехватывало дыхание. Гарик тревожно мяукал и терся о ее ноге. Аллу прошиб холодный пот. Горлу подкатила тошнота. Подумала бы, что беременна, только вот все было по расписанию. Сознание туманилось, и девушка не могла вспомнить. Вырезали ли ей аппендицит? Вроде как нет. — Прости, малыш, даже корм насыпать не могу. Сквозь слезы сказала Алла. Кот жалобно мяукнул. Дрожащей рукой нашарила в сумочке сотовой и набрала ноль три. Через полчаса девушку возила карета скорой помощи с подозрением на аппендицит Добрая врач сыпанула корм коту и закрыла дверь на ключ. Мужу сообщили? – спросила она. Алла отрицательно замотала головой. Не надо мужу, маме. Когда волна боли немного отпустила, набрала самого родного и близкого человека, но и двух слов связать не смогла – мешали слезы. Только и прошептала, что аппендицит и номер больницы. Какой аппендицит? Мать, разбуженная среди ночи звонком дочери, схватилась за сердце. Его Алки вырзали лет в шесть. Принялась будить мужа. Саша, Саша, да проснись же ты, Алочка в больнице. Пробок в городе ночью не было, и родители успели как раз, когда Алу увозили на узи. Врач, принявший девушку, увидел рубец после аппендэктомии, поэтому этот вариант исключили сразу. Анализы, обследование и нестихающая боль. Родители метались по приемному покою, не зная, чего ожидать. «Егоровы?» В коридоре появилась медсестра. Больше никого не было, и она обратилась к Светлане Николаевне и Александру Петровичу. «Нет, жаркие», — отрицательно кивнула мама Аллы. «Тогда не к вам. У нас тут девушка на операцию, Егорова». Медсестра оглядела коридор, но больше никого не было. «Алла Егорова?» — уточнил мужчина. Медработник кивнула. «Это наша дочь. Готовят экстренную операцию. У нее вниматочная». Медсестра прошла к стойке. Жаркие последовали за ней. «Я буду задавать вопросы. Постарайтесь вспомнить все, что сможете». Потянулись часы ожидания. Светлана Николаевна категорически отказывалась сойти с места, пока не будет новостей. Она тихо плакала на плече у мужа. Зять трубку не брал. У него вообще был отключен телефон. «Саш, что случилось? Где Витя?» Тихо спросила у мужа. «Почему его нет тут?» У Александра Петровича не было ответа на этот вопрос. Он тоже не понимал, где их взять. Но звонить свадье отказался. Время уже предрассветное, незачем пугать женщину. Помочь она ничем не сможет. А если поднимется давление, возись еще и с ней. Утром. Все утром. Может, в командировке? Хотя Алла сама вчера только приехала, она мне говорила, что Витя собирался уезжать. У них же кот. Гладил жену по спине, пытаясь успокоить. Мы здесь. Вот сделают операцию, поговорим с доктором, а утром найдем Витю. Уверен, его просто нет в городе. Четыре часа спустя к ним вышел хирург. «Мы сделали все от нас зависящее. Сейчас пациентка в реанимации. Мужчина устало потер переносицу. Организм молодой. У вашей дочери была внематочная беременность». Он замолчал, ожидая вопросов, но их не последовало. «Идите домой. Посещения все равно запрещены. Приезжайте после обеда, я вам все объясню». «Я не поеду домой. Я буду ждать тут». — упрямо заявила мама Аллы. — Вы ничем помочь сейчас не можете, — попытался вразумить ее хирург. — В реанимацию вас не пустят. Будьте благоразумны. Вещи можете получить у медсестры. Извините. Коротко кивнув, скрылся за одной из дверей. — Саша, я никуда не поеду! — Светлана Николаевна настаивала на своем. — Я боюсь. — Хорошо. Отец тоже не собирался уезжать. — Мы останемся тут, пока кто-нибудь из мальчиков нас не сменит. Трое сыновей примчались, как только родители им позвонили. Ругались, что им не сообщили ночью. Сильные взрослые мужчины метались по коридору, не зная, чем себя занять. Сидеть было невыносимо. Ожидание затягивалось. Никто толком ничего не объяснял. В реанимацию не пускали. — Где Виктора черти носят? Сергей уже в сотый раз набил его номер. — Он должен быть тут! — Мы не знаем, — ответил отец. Ночью было не до него. Нужно с Ватей позвонить. — А толку? Номер все равно отключен. Я бы в квартиру съездил, только ключей нет. Сергей смотрел на отца, приподняв бровь. Александр Петрович намек понял. — Ключи у нас. Отдали. Вот. Найдя связку в сумке жены, передал сыну. — Я с тобой, — подскочил Даня. Витька был ответственным парнем а он вот просто чуял, не все там просто. Я тут с родителями тогда останусь. Старший решил, что два болтуса, если что, сами справятся, не маленькие уже. Держите в курсе. Братья кивнули. Гостей встречал Гарик. Кот сидел посередине коридора и, не мигая, смотрел на парней желтыми глазами. Привет, пацан. Фу, чем тебя кормили? Даня, разувшись, подхватил кота на руки и прошел в квартиру. «Сейчас сменим тебе горшок». Фигасе, Серый, глянь!» Серега, протиснувшись мимо брата в комнату, тоже присвистнул. «Кажись, тут прошел ураган». Парень поднял с пола мужскую рубашку с бахромой. «Сомневаюсь, что это новая мода, значит...» Дело рук Аллы. Даня машинально гладил Гарика. «Что думаешь?» «А что тут думать?» Сергей закрыл распахнутые двери шкафа. «Мужской одежды нет». Ну, либо вся разрезана. «А нет, смотри!» Показал брату тщательно пожеванный галстук. Гарик, похоже, тоже зуб приложил. Поругались. Младший стал выдвигать ящики тумбочек. Сходил в ванную. Ни бритвы, ни пены для бритья, ни второй зубной щетки. Алы выкинула все вещи мужа. Гарик, резко спрыгнув с рук, принялся драть тряпку, бывшую когда-то пиджаком. «Глянь, что творит!» Даня указал на кота. «Не, я в курсе, что они несколько недолюбливали друг друга. Но это прям месть!» Оба вздрогнули от звонка в дверь. Сергей пошел открывать. На пороге стояла соседка. Женщина была из тех, кто сует свой нос во все подряд, всегда в курсе событий и вообще кладясь информации. «Здрасте!» Тетя Ира старательно вытягивала шею, желая заглянуть в квартиру. — За котиком убирать надо, а то, откровенно говоря, воняет у вас. Аллочка дома? — Сестры нет. Сергей уже хотел закрыть дверь, но соседка схватилась за полотно. — А, ну да, ну да. И Вити нет? — дождавшись, кивка продолжила. — Я сама не видела, на работе задержалась, — Раздосадованно пояснила. Но, говорят, вчера Алла муженька своего с любовницей застала. Объявила тихо так на весь подъезд соседка.